Глава 29. Посвящение Эмиардель может пройти любая чистая душой и помыслами девушка. Богиня любви всегда добра к своим жрицам и щедро одаривает их долго неуведающей красотой и здоровьем. Быть жрицей Миардель великая честь. Но есть те, кто приходит к богине с иссушенной своей ненависти душой с разбитым сердцем и безразличным взором, разочаровавшись в любви и в жизни. Таким Меордель дает силу, и они продолжают служение богине, становясь ее наказующей дланью. Из храмовых рукописей истории становления веры. Наша группа катастрофически не успевала. Практически на пределе сил мы старались сравняться по скорости с ветром. В этот момент я перестал чувствовать, что мы отряд. Краткий, но яркий миг страха четко дал понять, что сейчас в этой гонке каждый сам за себя, хоть и двигаемся группой. От призрачной исполинской кобры дрожала земля, когда она, как грейдер, сгребая перед собой снег, ползла за нами, пугающе быстро сокращая дистанцию. Перед нами высилась темная громада замка с полуразрушенными фрагментами крепостной стены. Несмотря на то, что безжалостное время не пощадило монументальное строение, замок до сих пор дышал скрытой мощью, опоясанный широким, но неглубоким рвом с опущенным через него мостом. Ну вот мы и приплыли. Чтобы добраться до Барбакана, нужно пройти по мосту. Мост был на месте, но вот задача, Он был не до конца опущен. Удерживаемый двумя толстыми ржавыми цепями, он был приподнят над землей почти на два с половиной-три метра. Первая около него оказалась Лиэль, которая, забросив весь мешок и с легкостью подпрыгнув, ухватилась за край в мгновение ока, оказавшись наверху. Я же на мгновение замешкался, невольно оглянувшись назад. Лучше бы я этого не делал. До этой твари оставалось метров четыреста. Сверху опустилась рука за которую в прыжке схватилась поляна. Благодаря помощи Лель она тоже с горем пополам смогла забраться. 300 метров. Корт с Нимым прыгнули практически одновременно. Миг, и они тоже наверху. Да как так можно? Охотники – это звери какие-то, а не люди. А если с них снять вещмешки, мешки, они что, летать будут? 200 метров до чудовища. «Прыгай!» – заорал мне Корт. Я беспомощно оглянулся на Бейс. «А она как?» «Не обращай внимания на этот шепот! Они только мешают тебе!» «Да прыгай же!» 150 метров. Разбежавшись, я прыгнул изо всех сил, на которые был способен, и попытался ухватиться за край моста. Кончики пальцев, скользнув по краю, даже не смогли зацепиться. А затем я почувствовал, как за ворот куртки ухватилась чья-то крепкая рука. Уже две руки. Меня затащили общими усилиями отчаянно пытавшегося глотнуть воздуха с выпученными глазами, как выброшенная на лед рыба. Краем глаза я заметил, что немой уже откопал из недр своего рюкзака веревку и почти опустил ее, чтобы мелкая могла ухватиться. «Сто метров!» «Бейс, хватай веревку! Хватай веревку!» Корт уже орал, верещавший от страха гоблинши. «Я не смогу!» В ее голосе было столько отчаяния, что меня непроизвольно затрясло. «Ты сможешь, давай!» 50 метров». Гоблинша ухватилась за веревку и попыталась обмотать ее вокруг своей лапы. Но страх сыграл с ней жестокую шутку. Ее руки дрожали, а непослушная бечевка никак не хотела обматываться. Наконец Немой почувствовал, что веревка в руках натянулась, и попытался вытащить Бейс. 20 метров!» «То, что произошло в следующий момент, заставило меня впасть в ступор». Чувствуя, что беззащитная жертва, болтавшаяся над землей, уже никуда не денется, Кобра величественно подняла голову над землей и, раскрыв капюшон, угрожающий зашипела. Сзади сверкнула. Корт запустил в нее фаербол, который бесследно растворился в поверхности туманной чешуи. Такой же результат принесли шипы, воздушный таран и еще несколько заклинаний, которых я никогда не видел. Теперь просто игнорировала весь входящий урон нависнув над истошно подвывающей на одной ноте гоблиншей, будто упиваясь победой. Демоны, слишком медленно. Время будто замедлилось. Вот призрачная пасть раскрывается. Миг. Стремительное движение, и Саргин, сжимая в руках уже пустую бечевку, заваливается назад, покатившись по мосту вниз к Барбакану. Я в ужасе смотрел на вновь поднимающуюся над землей змеиную голову с горящими желтыми огнями-глазницами. Кобра раскрыла капюшон еще шире. «Остановись!» Меня опять схватили за шиворот, крепко при этом встряхнув. «Да очнись же!» Разъяренный корт влепил мне оплеуху, от которой зазвенело в ушах. «Давай, пошел, пошел!» Толчок в спину задал мне направление. «Стой!» Мы почти успели. Когда мост потряс удар чудовищной силы, заставивший покатиться по мосту, потеряв под ногами опору, «Еще удар!» Одна из цепей, державшая мост, лопнула, стеганув плетью над нашими головами, и плоскость под нами начала опасно крениться. Под входной аркой барбакана был отчетливо виден мерцающий проем. «Нет, только не это!» «Корт, это же...» «Давай, шевелись!» Третий удар по мосту попросту швырнул всю группу в искрящийся портал перехода. «Этот момент я, наверное, запомню на всю жизнь!» Зависшие в воздухе фрагменты огромного замкового моста, выдранные с мясом цепи, беснующийся монстр на другой стороне замкового рва с горящей красным надписью, полос ненависти, вопрос-уровень, визг-бейс и ее полные ужаса глаза. «Внимание! Вы вошли в старую цитадель. Вы первый, кто проходит это испытание». Конечная награда за прохождение увеличена. Фильтр псевдоболевых ощущений выставлен на 100%. Степень сложности испытания сгенерирована согласно среднего показателя уровня вашей группы. Попыток прохождения – 3. Награда – вариативная. Штраф – потеря легендарного класса. Бейс покинула группу. Иконка гоблинши стала неактивной, перекрасившись в серый цвет. Я обессиленно сел на чей-то вещь мешок и вздохнул. Умом понимаю, что это просто неудачное стечение обстоятельств. И в этой ситуации гоблинши просто не повезло. На ее месте мог оказаться любой из нашей группы. Но судьба указала безжалостной рукой именно на Бейс. Она даже не вспомнила про охранный амулет, выданный кортом. Хотя в желудке гигантской змеи он мало бы помог. Гоблиншу было реально жалко, поскольку это хоть и НПС, но я успел к ней привязаться. Да и не воспринималась она как кусок программного кода. Будет очень не хватать ее умиленной мордахи, которая хоть как-то разбавляла наш слишком серьезный отряд, внося легкий флер комичности. «И что теперь?» Леэль настороженно осмотрелась по сторонам. «Теперь нам нужно в замок!» Корт вытащил меч из ножен. «Вернее, в подвал замка. Источник хаоса находится там». «Когда отец рассказывал о старой цитадели, я думала, что она разрушена до основания. Со времен передела прошло ведь более пяти веков». «Как видишь, она уцелела. Только теперь непригодна для использования». Мастер Боя пожал плечами. «Ее строили лучшие из зодчие гномов». И даже сейчас фундаментное основание замка просто фонит от вложенных в него охранных заклинаний. Они никуда не делись и не развеялись. Я недоуменно спросил, а почему эта крепость не используется? Из-за соседства с Сумеречным лесом? Ты прав, лишь наполовину. Это проклятое место. О нападении свободных кланов на Цитаде никто и помыслить не мог». Поскольку у кланом Глы был заключен мир с гномами, никто не знает слабые места крепости лучше, чем ее создателей. Поэтому вероломное нападение Объединенной Армии гномов и некромантов Айталской империи было успешным, внезапным и жестоким. Цитадель захлебнулась в крови обороняющихся и нападавших, не пощадили никого. Женщины и дети были безжалостно вырезаны наравне с войнами цитадели. Спаслись лишь единицы, только те мастера, которых в крепости не было во время нападения. А почему напали? Да подлинно уже неизвестно. Гномы обвиняли мастеров мглы, те, в свою очередь, винили в предательстве гномов. Но в итоге получилась всеобщая резня, которая и закрыла горконскую пустошь от остального мира». Гномы очень злопамятны, поэтому теперь через клан стали ни одно существо отсюда не выйдет. Вечная изоляция. Нет, есть еще один перевал через Гуконский хребет, но через него сунется только сумасшедший, поскольку там прочно обосновалась община снежных троллей. Я взглянул на выход, где была мерцающая пленка, через которую мы прошли, но увидел лишь глухую каменную стену. Корт перехватил мой взгляд. И мрачно кивнул. Вот именно поэтому цитадель заброшена. Отсюда можно выбраться, только добравшись до источника хаоса. Вот только никто отсюда не выбирался. Ни одна из групп мастеров-охотников, ни один человек из двадцати трех вошедших в замок не вернулся. Он помрачнел. И скоро мы узнаем, почему. Мне многое становится понятно, поскольку там, где прошли некроманты, Присутствует и поднятая нежить. Значит, старая цитадель — это данж с нежитью, скелетами зомби и другими представителями этого славного племени. Эту мысль я Корту и озвучил, за что удостоился задумчивого взгляда. «Ну что, пойдем посмотрим, какие тайны хранит старая цитадель». Он посмотрел на нас. «Готовы?» «Мне нужно две минуты. Я решил подстраховаться» и распределить 5 очков своих свободных очков характеристик, упавших мне при получении 22 уровня. Что-то мне подсказывает, что это обязательно нужно сделать. Путем нехитрой математики я выяснил, что средний уровень данжа должен колебаться в районе 50-51 уровня, и повысить свои шансы не сдохнуть в первые минуты определенно стоит. Имя Мегавайт, уровень 22. HP 27300 из 27300. MP 2370 из 2370. раса дроу. Класс мастер мглы. Специальность прочерк. Профессии прочерк. Параметры. Сила 54. Ловкость 66 плюс 2%. Живучесть 25. Выносливость 19. Интеллект 33. харизма 3. Удача 8. Скрытность 7. Слияние 39%. Слава 47, воля 5, стойкость 7, меткость 3, предчувствие 1. Я вложил два очка в силу, два в интеллект и одно в ловкость. Особо это не поможет, но чуть увереннее себя все равно почувствовал. Внутренний двор замка был огромен. Странно, что за пять веков некоторые постройки сохранили целостность. Понятно, что все, что было построено из дерева, давно сгнило, рассыпалось в труху и было развеяно ветром. Но стены построек, выложенные из кирпичных блоков, остались частично целы, хоть и с проваленной кровлей, уныние, тоска и запустение. Именно этими словами можно было охарактеризовать то, что предстало перед нашими глазами. Сарген, просканировав округу, показал, что живых и условно живых в радиусе 500 метров не было, но все равно расслабляться не стоило. Как показала печальная практика, «неприятности меня просто обожали», таскаясь за мной толпой повсюду, ставя палки в колеса. Во внутреннем дворе цитадели было настолько тихо, что было слышно, как вверху гуляет ветер, нагло сквозь пустые окна донжона. «Нам туда!» От тихого голоса корта я вздрогнул. «Если верить моему опыту, то вход на нижние ярусы цитадели находится именно в донжоне. Всем смотреть в оба. Не нравится мне здесь». Ну да, прямо капитан очевидность, не нравится ему, видите ли. Две вспышки в моих ладонях были, наверное, слишком яркие, поскольку молниеносно среагировавшая Лиэль чуть не зарубила меня, видимо, сдержавшись. Дернувшиеся руки девушки подсказали мне движение, которое она машинально хотела сделать. Остальное мне подсказало мое развитое воображение. Испугалась. Я ухмыльнулся и показал ей лежащие на ладонях Крисы. Это же просто кинжалы, не смог удержаться, чтобы ее не поддеть. Леэль мне не ответила, но ее красноречивый взгляд дал ясно понять, что обо мне думают в данный момент. Но самое интересное до меня дошло только спустя несколько минут. В ее глазах я увидел тщательно упрятанную опаску. Подумать только, эта высокомерная блондинка меня побаивается. Этому феномену у меня было только одно объяснение – Она, видимо, испугалась, когда я ее чуть не отправил к праотцам возле пруда. Не сказать, что это было неприятно, значит слегка слукавить. Но вот одной вещи я ей никогда не скажу. Возле этого пруда я и сам здорово перетрухну. Ну, надеюсь теперь, что презрение с ее стороны поубавится, а то это отношение стало порядком раздражать. Донжон представлял собой огромную квадратную башню со стороной не менее сорока метров на скидку, который тоже был обнесен высокой каменной стеной. Крепость в крепости какая-то. Похоже, здесь жили параноики или конкретные перестраховщики. Я пытался себя поставить на место нападавших и представить, как бы я штурмовал эту неприступную твердыню. Не то, чтобы я был хоть как-то сведущ в фортификационных сооружениях и тактике, но минимальное представление об устройстве замков имел. Здесь имело место или скрытое проникновение через тайные ходы о которых настоящие владельцы цитадели не знали, или второй вариант – предательство. История знала немало случаев, когда вместо кровопролитного штурма, крепостных стен или изнуряющей осады, нападающие прибегали к диверсиям. Всегда найдутся предатели, которые убьют стражников и опустят мост навстречу бегущей волне нападающих в час собаки или темной ночью отравят колодцы в цитадели чтобы население замка само передохло, оставив нетронутую цитадель новым хозяевам. Люди за золото готовы на все. Внутренняя крепостная стена, отделяющая внутренний двор от донжона, была также опоясана рвом. Но слава богам этого мира, мост был опущен. Кстати, еще одна странность. А почему все дерево рассыпалось в труху, а оба деревянных подъемных моста в целости и сохранности? Магия? Да никакой магии здесь нет. Мосты сделаны из тармодар, что в переводе со староиталского означает «каменный столб». Оно произрастает только в одном месте Италской империи и стоит баснословных денег. Говорят, что... Лекцию корта прервал негромкий свист Саргина, который указал нам на отдельно стоящую постройку, от которой неспешно оторвались два силуэта и двинулись в нашу сторону. «Ну вот и первые гости», — сказала Поляна и надрезала себе ладонь. Из пореза плавно поднялась струйка крови и, постепенно вытягиваясь, преобразовалась в виденное уже ранее кровавый хлыст. Тогда в горячке боя я не понял, откуда они взялись, а сейчас наблюдал этого воочию из близкого расстояния. Фигуры медленно приближались нетвердой и слишком неправильной для живого существа походкой. Ну, конечно, кто бы сомневался, что это будут скелеты различной степени целостности. Костяк, который двигался впереди, уверенно пер в нашу сторону, сжимая единственной рукой ржавый двуручник, лезвием покоившийся на его ключице. Его товарищ оружия не имел, но все конечности были на месте. Пожелтевшие кости скелетов казалось вот-вот рассыпятся, но это только на первый взгляд, поскольку к делу они приступили довольно шустро. На вашу группу наложен рунный щит. Защита плюс 32. Выносливость плюс 10. Сила плюс 27. Время действия 30 минут. Когда расстояние между нами сократилось до 10 метров, скелет сделал рывок, оказавшись в трех шагах от нас. Я глазом не успел моргнуть. Мне почему-то казалось, что двуручник – это неподъемное оружие для однорукого воина, но, видимо, не учел ни человеческой силы поднятых магией созданий и того, Что скелет, похоже, об этом не знал. Корт с трудом парировал страшный удар, больше уходя с линии атаки, нежели стараясь отбить. «Я успел заметить, что удар он отразил плашмя. Скелет воиномечника, 50-й уровень». А вот второй красавец решительно направил свои стопы в сторону Саргина, который, кастанув энергощит, нанизал скелета на выросшие из-под земли тонкие каменные шипы. Распластавшийся, как гербарий в альбоме, скелет дергался, пытаясь сделать шаг, но тому мешали прошедшие сквозь ребра каменные иглы. Подскочившая Лиэль попыталась рубануть его мечом куда-то в район бедренной кости. Но клинок со звоном отскочил, будто та была отлита из металла. Бить суставы! прорычал корт, уходя от широкого замаха своего противника, точным ударом отсекая своему скелету черепушку. Кости у них не перебить! Думаете, что после этого скелетон угомонился? Как бы не так. Похоже, отсутствие черепа тот даже и не заметил, продолжив наседать на мастера боя. Корту потребовалось около минуты, чтобы разобрать на составляющий настырный скелет. Когда магия земли, поддерживающая каменные шипы немого, развеялась, на земле остались лишь фрагменты скелета, блондинка сдула непослушную прядь, упавшую на глаза, недовольно буркнув. А предупредить нельзя было, что они развеются. Саргин молча пожал плечами. Не понял, а где опыт? Я промотал логи, но строчки вы что-то там получили не было и в помине. Вообще класс. Ходи убивай, но ну, опыта шиш с маслом. Создается впечатление, что в Даяне нет нормальных данжей, одни сплошные подлянки. Я с опаской подошел к останкам и тронул носком сапога костяшку, которая немедленно рассыпалась в желтоватую пыль. «Крепкий, — говоришь. Показав корту на медленно исчезающий прах мертвого воина, я добавил, а как тогда это объяснить?» «Слышал когда-нибудь слово «некромантия», — ядовито осведомилась Лиэль. «А ты слышала когда-нибудь слово «не лезь в разговор взрослых дядей»?» Со злорадством посмотрел на задохнувшуюся от возмущения блондинку, я не отказал себе в удовольствии сделать контрольный, видя, что она молчит. «Умница, дочка! Возьми пирожок с полк!» Поймав взгляд корта, я осекся. «Нашли время! Как дети сопливые! Вы не забыли, где находитесь?» Его ледяной тон пробирал до мурашек. «Или напомнить!» Он вдруг замолчал, прислушиваясь. «Не, ну а...» «Заткнись!» Он шикнул на меня. Ни звука!» Группа застыла. Когда-то баловался четками. Щелк-щелк, пауза, щелк-щелк. Именно это мне пришло в голову, когда я смог различить доносящийся звук. «Бежим! Туда!» Он указал в сторону условно крепкого каменного строения. Я с удивлением посмотрел на спины отряда и оглянулся, отчего волосы на моей голове встали дыбом. «Мать вашу! Ктар!» Тот низкий старт, который я взял наверняка бы заставил восхищенно зааплодировать многих чемпионов побегу на короткие дистанции. Окажись они здесь и стань свидетелями столь впечатляющего рывка, но их здесь не было. Зато здесь были скелеты, которые волной высыпались с донжона и гремя костяшками ринулись в нашу сторону. На вскидку их было особей 200-300 и сейчас этот комитет по встрече с лавиной в нашу сторону поприветствовать дорогих гостей. Через минуту мы все стояли наверху, на частично разрушенной стене, на которую можно было забраться только с одной стороны, выкрашившиеся кирпичи которой образовывали жалкое подобие ступенек. По ним мы сюда и скарабкались. Толщина стены была около 30 сантиметров, что позволяло устойчиво стоять, не боясь сверзиться с 4 высоты. И что дальше? Есть план. Я с широко раскрытыми глазами смотрел на толпу скелетов под стеной, И понимал, что мы встряли, как вилы в глину, плотно, вязко, и попробуй вытащить. Это ж какой у них агрорадиус, что нас учуяли почти за триста метров!» Невольно пробормотал я вслух. «Что у них какой?» Группа посмотрела на меня, как на дурачка. «Говорю, как нас учуяли на таком расстоянии?» «А тут ничего удивительного, ими управляет лич». Корт что-то пальцевал аргину. А тот в ответ изредка кивал, соглашаясь. «Ну что могу сказать? Все отлично. Теперь еще и лич. Мы только вошли в Данш, и уже, мать его, лич. А в конце что будет? Приветливая семья костяных драконов и чай с плюшками». «В общем так», — мастер Б. повернулся к нам. «Ты и ты, со мной», — он показал на поляну и меня. «Мы идем на прорыв. Лели Саргин здесь». «Ваша задача — не дать этой толпе увязаться за нами!» «Вопросы!» Я обреченно закатил глаза. «А фронтовые сто грамм дадут...»